ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ Радость освобождения от отцовского гнета быстро достигла у Константина эйфории. Впрочем, безнаказанность цесаревича поддерживала не только отсутствие грозного отца, но и ощущение вины, которое испытывал император Александр. После убийства Павла Александр стал вечным заложником, в том числе и Константина Павловича, который хорошо знал, какую роль сыграл старший брат в гибели отца, и теперь всегда мог намекнуть государю, кто из них двоих истинный нарушитель закона и отца-убийца. Александру оставалось потворствовать брату во всем. По глухим упоминаниям современников, в мраморном дворце творилось невообразимое. Одна история вырвалась наружу и получила огласку. В первые годы царствования Александра одна из его, Константина, Оргий, сопровождалась плачевными последствиями, рассказывает графиня Эдлинг о нравах в мраморном дворце великого князя. Публика приходила в ужас, и сам государь вознегодовал до того, что повелел нарядить самое строгое следствие без всякой пощады его высочества. Так именно было сказано в приказе. Однако удалось ублажить родителей потерпевшей жертвы и, благодаря посредничеству императрицы матери, постараясь покрыть случившееся забвением. Но общество не было забывчиво, и великий князь, не лишенный прозорливости, читал в себе осуждение на лицах людей, с которыми встречался. Примечание. Эдлинг Записки. Державный Сфинкс. Москва. 1999 год. Страница 176. Конец примечания. Другой мемуарист, Греч, выражается гораздо прямее. В Петербурге жила молодая вдова португальского консула Араужо и жила немножко блудно. Однажды поехала она в гости к придворной повивальной бабушке Моренгейм, жившей в мраморном дворце, принадлежавшем великому князю Константину Палчу. Осталась там необыкновенно долго и, воротясь домой в самом расстроенном положении, вскоре умерла. Разнеслись слухи, что она как-то ошибкой попала на половину великого князя, и что он с помощью приятелей своих, адъютантов и офицеров, изнасильничал ее самым злодейским образом. Слух об этом был так громок и повсеместен, что правительство публичным объявлением приглашало всякого, кто имеет точные сведения о образе смерти вдовы Араужо, довести о том до сведения правительства. Разумеется, никто не явился. Примечание. Греч. Записки о моей жизни. Москва, 2002 год. Страница 149. Конец примечания. Декабрист Штейнгель рассказывает эту историю несколько иначе. Это была самая гнусная история, омрачившая начало царствования Александра. Араужо был придворный ювелир, Жена которого славилась красотою. Константин Цесаревич, пленясь ею, через посредников, сделал ей оскорбительное предложение. Она отвечала явным презрением. Летом 1803 года, в один день под вечер, за ней приехала карета, будто бы от ее больной родственницы. Когда она сошла и села в карету, ее схватили. зажали ей рот и отвезли в мраморный дворец. Там были приготовлены конногвардейцы. Она потом отвезена была к своему крыльцу, и когда на звон колокольчика вышли ее принять, кареты уже не было. Несчастная Араужо, бросившись почти без чувств, могла только сказать «Я обесчещена» и умерла. На крик мужа сбежалось множество. Свидетельство было огромное. На другой же день весь Петербург узнал об этом. Произошел общий ропот. От имени государя, огорченного в высшей степени, прибито было ко всем будкам столицы на 24 часа объявление которым приглашались все, кто знает хотя малейшие обстоятельства из этого гнусного происшествия, прямо к императору с уверением в обеспечении от всякого преследования сильных. Составлена была комиссия под председательством старца Татищева, который всячески отказывался. Но уговорили, и, наконец, дело повернули так, что, по подозрению генерала Баура, любимца Константина, выключили из службы. Примечание. Штейнгель. Автобиографические записки. Штейнгель. Сочинение и письма. Иркутск. 1985 год. Том 1. Страницы 153-154. Видимо, речь идет о графе Татищеве, помянутый мемуаристом Баур, Баур, Карл Федорович, 1767-1812 годы. Сын Баура, с 1799 года генерал-лейтенант, шеф Павлоградского гусарского полка, отличался отвагой и весьма сомнительной нравственностью. Подробнее. Файбисович, министр наслаждений. Родина, 2010 год. Номер третий. Конец примечания. Наконец, по версии графа Толстого, цесаревич настойчиво добивался благосклонности вдовы, но получал отказ, так как сердце ее принадлежало близкому приятелю Константина, человеку с репутацией кутила и подлеца, генералу Бауру, который свою возлюбленную цесаревичу легко уступил. Но она от чего то Пожелала сохранить верность генералу и на просьбы цесаревича не поддалась. Константин отомстил упрямиться по-своему. Далее почти все детали совпадают. Вдова была приглашена в мраморный дворец после обеда, а ночью ее привезли домой в наемной карете почти бездыханной. Вскоре женщина скончалась. Примечание. Толстой. Записки. Москва, 2001 год, страница 140 Еще одну версию событий, в целом совпадающую с остальными, притязание Константина, верность госпожи Араужо тайному любовнику, похищение ее, массовое изнасилование в мраморном дворце, смерть, излагает Лопухин. «Придворная и великосветская жизнь 18 начала 19 века» в рассказах Лопухина, страница 46 -ая. а также Тургенев, в рассказе которого полностью отрицается легкомыслие госпожи Араужо, а низость Константина напротив всячески подчеркивается. Тургенев, кстати, называет госпожу Арауж, вдовой банкира. Смотрите Тургенев записки «Былое», 1918 год, номер 13, страницы 165-166. Конец примечания. Разговоры о совершенном злодеянии шли настолько громкие, что Александр вынужден был назначить целых два расследования, в результате которых обнаружилось, что жена купца, госпожа Араужо, посещала в роковой день исключительно генерала Баура, после чего и скончалась от апоплексического удара, а никаких следов насилия на теле покойной обнаружено не было. 30 марта 1802 года в Петербурге была расклеена специальная афиша, напечатанная в сенатской типографии и подробно излагающие выводы следствия. Примечание. РС, 1875 год, том 12, номер 3, страницы 629-632, конец примечания. Сам факт ее появления – случай беспрецедентный в истории российской юриспруденции, что, скорее всего, косвенно подтверждает виновность Константин Палыча. Иначе император не был бы так заинтересован, в пресечении нежелательных слухов и не стал бы выпускать специального, так сказать, объявления. Впрочем, мы уже никогда не узнаем в точности, какова была степень участия Константина в этой истории. Современный исследователь недаром видит в ней все признаки городской легенды. Слишком много деталей в рассказах мемуаристов не совпадают. Госпожа Араужо, именуется то вдовой португальского консула, то супругой придворного ювелира, то женой купца. А злодейский поступок приписывается то Константину и его клевретам, то исключительно его свите, действовавшей самостоятельно. Примечание. Смотрите. Лейбов. Секст Торквиний или Принц Гарри. Из заметок о графе Нулине. The Real Life of Pierre Delandere. Studies in Russian and Comparative Literature to Ona Alexandr Dolinin. Stanford, Stanford University Press, 2007, page 60. Конец примечания. Но даже если многое в этом происшествии легендарно, и вина за смерть госпожи Араужо полностью лежит на совести известного своими мерзостями Баура, имя госпожи Араужо надолго осталось связано с именем цесаревича, и недоброжелательное отношение к нему сохранялось в русском обществе еще многие годы. Статс-секретарь Марии Федоровны Григорий Иванович Вилламов в дневниковой записи за 1807 год Пересказывает свою беседу с императрицей на вопрос Марии Федоровны: Изменилось ли мнение в публике о великом князе Константине и говорят ли лучшее на его счет? Вилламов отвечает, что о нем по-прежнему судят неодобрительно. Примечание: дневник статс-секретаря Григория Ивановича Вилламова. РС, 1912 год. Том 149. Номер 1. Страница 32. Конец примечания. И это было действительно так. 30 января 1807 года скончался кавалергардский офицер Алексей Яковлевич Охотников, состоявший в романтических отношениях с императрицей Елизаветой Алексеевной. Согласно сложившейся уже значительно позже легенде, молва обвинила в его смерти великого князя Константина который, желая пресечь отношения кавалергарда с женой брата, якобы подослал убийцу, ударившего охотника кинжалом при выходе из театра. Охотников скончался спустя некоторое время от полученных ран. Как показывают Лямина и Эдельман, эпизод с ударом кинжала вряд ли достоверен. Иначе сохранились бы свидетельства современников на этот счет. хотя бы потому, что нападение на представителя аристократии в центре Петербурга – случай беспрецедентный. Но анекдот сложился, очевидно, уже после смерти императора Николая I, когда все свидетели умерли и носил очевидную направленность против Константина. Примечание. Лямина Эдельман. Дневник императрицы Елизаветы Алексеевны. Александр I. Сфинкс, неразгаданный до гроба. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже. Санкт-Петербург. 2005 год. Страница 117. Конец примечания. Впрочем, сам Константин о репутации своей заботился мало и жил себе по-прежнему. В начале 1800-х годов Он вновь влюбился в полячку, княгиню Жанетту Антонну Четвертинскую, фрейлину, уже несколько лет жившую при дворе, родную сестру фаворитки Александра, Марии Антонны Нарышкиной. Четвертинская великого князя не любила, однако замуж за него пойти соглашалась, из расчета. Примечание. Бартновский. Великий князь Константин и Яна Грудзинска, Страницы сорок 50. Конец примечания. Великий князь снова просил у Марии Федоровны позволения развестись с Анной Федоровной и жениться на Четвертинской. Вдовствующая императрица отвечала, что согласится на развод лишь в случае, если великий князь выберет себе невесту из немецкого владетельного дома. Примечание. Гарф. Фонд 1055. Опись 1. Дело 27. Конец примечания. В конце концов, Жанетту тоже пришлось забыть. В 1806 году на горизонте цесаревича появилась госпожа Жозефина Фридерикс. ставшая его постоянной спутницей и заменившая ему законную супругу на долгие годы. Судьба Жозефины любопытна. Француженка по происхождению, урожденная госпожа Ле-Мерсье, в 14 лет она поступила приказчицей в модную парижскую лавку «Мадам де Терре», где поражала покупателей расторопностью и выразительным взглядом своих черных глаз. Примечание. Смотрите, Каштанова, великий князь Константин Палч, страницы 189-260, конец примечания. Один из посетителей магазина, богатый уже немолодой английский лорд, был пленен проворной Фифин настолько, что рискнул обратиться к хозяйке с несколько необычным предложением. Он увезет Фифин в Лондон, даст ей хорошее образование и воспитание с тем, чтобы затем на ней жениться. Хозяйка обратилась к родителям девочки, и те после некоторых колебаний согласились. Так ли безнадежно было их материальное положение, чтобы отдавать дочь в руки незнакомому человеку, неизвестно. Английский лорд поначалу сдержал свои обещания. Жозефина была отдана в английский пансион, где и получила хорошее воспитание. В 18 лет, окончив учебное заведение, она поселилась в квартире, снятой ее покровителем. Как часто посещала на эту квартиру и с какой целью, остается лишь гадать. Слишком трудно удержаться от очевидного предположения, но для того, чтобы утвердиться, в нем у нас нет никаких оснований. При Жозефине была служанка, исполнявшая все ее просьбы и заодно бывшая ее негласной надзирательницей. Но это девушку ничуть не смущало. Она жила, как пташка, ездила в театры и оперу, вкусно ела, мягко спала, как вдруг лорд умер. Умер, так и не успев исполнить последнюю часть своего проекта — жениться. Фифин осталась одна, без связей, без друзей. в уютной квартире, за которую вскоре надо было внести очередной взнос, окруженная множеством красивых, дорогих и вполне бесполезных вещей. Девушка переехала в квартиру поскромнее, рассталась с частью безделушек и, одевшись как подобает настоящей леди, благо гардероб у нее был образцовый, вновь начала ездить в театр, регулярно прогуливалась по улицам, надежде познакомиться с достойным молодым человеком и составить его счастье. Отчаянные попытки выйти замуж ничем не кончились. Фифин натыкалась лишь на предложения, вполне недвусмысленные, и с негодованием отвергала их. Внезапно девушке посчастливилось. Русский немец, прибывший в Лондон из Петербурга по казенной надобности, Полковник и флигель-адъютант барон Фридерикс, в надежде на состояние Жозефины, о котором он мог судить по роскошным нарядам, хорошему воспитанию и неясным намекам девушки, предложил ей руку и сердце. Они обвенчались по католическому обряду, но, проведя вместе несколько счастливых недель, вынуждены были расстаться. Неотложные дела требовали барона в Россию. он обещал написать молодой супруге немедленно по приезде и вызвать ее к себе. Жозефина осталась ждать. Шли дни, недели, наконец месяцы. От барона не было никаких известий. Тогда, прожив все, что у нее было, доведенная до крайности госпожа Фридерикс отправилась в Россию на поиски исчезнувшего мужа. Барон рассказывал ей, что служит в Петербурге, и госпоже Фридерикс удалось напасть на его след. Но, о ужас! Полковник и флигель-адъютант Фридерикс оказался не полковником, а всего лишь фельдъегерем Фридериксом, действительно русским немцем, хоть в этом он не солгал, который жил, однако, не в большом доме с лакеями, но в большой казарме. «Мит солдатен». Примечание. с солдатами, немецкой, конец примечания. По описанию его внешности, после долгих расспросов, госпожа Фридерикс совершенно убедилась в том, что ее блестящий полковник и грубый нищий фельдъегерь одно и то же лицо. На свое счастье, обманщик отсутствовал в ту драматическую минуту в Петербурге. В конце концов, супруги встретились. Им было что сказать друг другу. Оба выдавали себя не совсем за то, чем являлись на самом деле. Один женился на богатой невесте из хорошей семьи, другая вышла замуж за полковника. Теперь выяснилось, что в объятия друг к другу их толкнули бедность и авантюризм. Любви здесь не оставалось места. Жить госпоже Фридерикс было негде, но оставаться рядом с таким мужем она не желала. Судьба на время освободила ее от этой обязанности. Однажды на улице Петербурга она случайно повстречала госпожу Де Террей, хозяйку того самого модного магазина в Париже, в котором юная Фридерикс когда-то довелось работать. Госпожа с трудом, но узнала в красавице Фифин. Теперь мадам де Терей держала магазин одежды в Петербурге. На французов в России завелась большая мода. Некоторое время Фифин прожила в ее доме. Но вскоре госпоже понадобилось уехать в Москву. В сопровождении она не нуждалась. Жозефина снова осталась одна. Единственным человеком, к которому она могла пойти, был ненавистный муж. Некоторое время они опять жили вместе. Но грубость нрава и обращение Фридрихса были слишком невыносимы для Фифин. Ссоры, скандалы, слезы и полная безвыходность. Что было делать? Кому взывать о помощи? Возможно, Жозефина вспомнила лорда, который был к ней так добр, и теперь не желала для себя ничего иного, кроме подобного же щедрого покровительства и спокойной жизни в уютных. пусть и нанятых комнатах. Возможно, она наслушалась история о том, как милостиво бывает некая высокопоставленная особа ко всем обездоленным и несправедливо обиженным. А может быть, эти истории были совсем иного рода? Как бы то ни было, на одном из маскарадов Жозефина бросилась в ноги великому князю Константину. Запинающийся слегка картавой скороговоркой изложила ему все кошмарные обстоятельства загубленной жизни, весь обман и зло, которые обрушились на ее хрупкие плечи, моля о защите. Роста среднего, с темно-русыми почти черными волосами, зачесанными по современной моде, маленькими кудрями на лбу, она имела лицо неправильное, маленький носик, несколько вздернутый, Губы тонкие, всегда улыбающиеся, цвет лица чистый, слегка румяный, придавали ей большую миловидность. Но главную ее прелесть составляли глаза, большие, карие с выражением необыкновенной доброты и осененные длинными черными ресницами. Примечание козлаков воспоминания РС 1873 год. Том 7. Номера 1 и 6. Страница 440. Конец примечания. Знала ли она, на что шла? Трудно предположить, что нет. Константин Палч воспринял жалобы как истинный кавалер кавалергард, который никогда не берет женщин денег, и вскоре Жозефина навсегда забыла о нужде. Она стала спутницей Константина на долгие годы, по меньшей мере на 14 лет. Их встреча произошла около 1806 года, окончательно расстались они в 1820-м. Вскоре миловидная госпожа Фридерикс обнаружила необыкновенную веселость и легкость характера, часто смеялась, непринужденно болтала и, в отличие от Анны Федоровны, с удовольствием участвовала в первобытных затеях своего нового покровителя, самой невинной из которых была травля новой возлюбленной собачкой, сопровождавшаяся соответствующим случаю дамским визгом. Примечание. Муравьев. Записки. Р.А. 1885 год. Книга третья. Номера 9 и десятый. Страница 492 Конец примечания. Похоже, отчасти Жозефина выполняла роль девки и шутихи при барине. Роль незавидную, но сытую, и, кажется, ничуть ее не тяготившую. Цесаревич обещал со временем на ней жениться и действительно вел переговоры с императором и Марией Федоровной, вновь пытаясь добиться разрешения на развод, но по-прежнему безуспешно.